Глава вторая. Пробуждение напоминало медленный подъём с глубины тёмного океана, постепенный, плавный и помимо воли. Время то останавливалось, и пульс замирал вместе с ним, то оживало, и сердце вновь начинало биться. Через час, неделю или целое столетие он открыл глаза. Потолок над головой был очень высоким и ровным, светло-голубого цвета, но никаких ассоциаций в памяти не вызывал. Он поднял руку и уставился на неё. Широкая мужская кисть, с едва проступавшая сквозь загорелую кожу венами. Зажмурился и снова открыл глаза, пытаясь вспомнить, что произошло. Ты попал в аварию, неожиданно подсказал чей-то голос из подсознания, мужской, сухой и бесстрастный. У тебя новое тело. Прежняя память вернётся со временем, а пока придётся довольствоваться моей. Чей? Твоей? Кто ты? Вместо ответов на вопросы хлынули образы, целый поток информации, от которого моментально закружилась голова, захлестнула паника. Киборг, он что, стал машиной? И тут же всплыло его имя и должность Владислав Первьев, программист, работник научного центра Intel Mind. Отключайте рестарт, снизить активность мозга. Раздался чей-то негромкий мужской голос, и сознание вновь провалилось в темноту. Когда он проснулся в следующий раз, сознание было четким и ясным. Его создали в этой лаборатории. Он КИБОРК С04. Единственное, что в нем осталось от Владислава Первееева, это кусочек человеческого мозга, который способен функционировать. Корпорация Intel Mind подарила ему новое тело. КИБОРК поднял руку к глазам, медленно сжал пальцы в кулак и разжал. Почувствовал удовлетворение, наблюдая, как работает сочленение. Кисть выглядела настоящей, из плоти и крови. Кто-то хорошо постарался, придав ей такую подвижность. На ладонях и пальцах были видны мельчайшие линии. Не обращая внимания на наготу, он поднялся и подошёл к огромному зеркалу, которое послушно отобразило стоявшего перед ним высокого, широкоплечего мужчину с гладко выбритым лицом, ярко-синими глазами и короткими чёрными волосами. К левому ушку был прикреплён металлический диск. Киборг напряг мышцы, повернулся боком и попробовал улыбнуться. Чётко очерченные губы растянулись и тут же сжались в прямую линию. Это не удовлетворило С04. С мимикой ему придётся поработать, чтобы соответствовать образу Владислава Первеева. Взглянув, как исправно работают мышцы под загорелой кожей, киборг остался доволен. Он не разочарует Светлану Нарышкину, женщину, ради которой его создали. Кодекс не будет нарушен. Она не должна догадаться о подмене. Владислав, что ты делаешь? раздался голос главного инженера Эдгара Ларина. Мне нужно поработать над собой. Киборг вновь принялся практиковать мимику, не обращая внимания на переговаривавшихся за его спины людей. Улыбка не давалась ему какое-то время, пока он не понял свою ошибку. Нужно не только растягивать губы, но и щурить глаза. Тогда будет результат. S04 продолжал, пока не получил требуемого результата. После чего негромкая команда «Рестарт» вновь погрузила его сознание в тьму. Следующее пробуждение было уже утром. Внутренние часы говорили о том, что он проспал целых пятнадцать часов. Киборг медленно поднялся со своего ложа и обвел помещение взглядом. Комната метров пять на шесть. У стены напротив мягкий диван, обитый коричневой кожей, деревянный круглый стол и два стула. Дверь открылась и в комнату вошел главный инженер. Доброе утро, Владислав. Как настроение? Внутренний анализ мгновенно показал изменения в программе имитации личности. Боевое. На губах С04 промелькнула улыбка. Я готов продолжить работу с мимикой. Мимика не может работать просто так, она должна соответствовать твоим эмоциям. Вот я с тобой поздоровался, спросил как дела, и ты не произвольно улыбнулся в ответ. Аларин подошел и, взяв в стол, уселся напротив. Ты уже научился выражать основные чувства: радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, страх, презрение. Но мы не будем на этом останавливаться. Тебе необходимо уметь демонстрировать и другие эмоции: шок, скуку, агрессию, трепет, прощение, зависть, симпатию, надежду, энтузиазм, облегчение, нежность. Инженер вытащил из кармана и протянул ему золотые часы. Это подарок Светланы, помнишь? Пальцы киборга прошлись по звеньям браслета, подушечки прикоснулись к крышке, на которой было выгравировано: 2020, 4 мая. Уверенно произнёс S04. Наверняка это было заложено в его программе памяти. Дата, когда вы познакомились. Кивнул Лэрин. На вечеринке. Я тоже там присутствовал. Всегда везде твоя Неожиданно всплыло в памяти. Киборг сжал часы так, что те хрустнули, и тут же поступила команда разжать ладонь. "Зачем ты это сделал?" спросил Ларен каким-то сдавленным голосом. Там была другая надпись. S04 провёл подушечкой пальцев по крышке, ощущая её холодную поверхность. "Светлана не дарила мне этих часов. Ты прав." Ларен забрал часы и поднялся. "Я проверяю твои эмоции с новыми настройками." Киборг посмотрел на своего создателя. Когда состоится встреча со Светланой? Светлые брови мужчины сошлись в галочку над переносицей. Никогда не когда состоится, а когда я увижу Светлану? Видишь, ты ещё не совсем готов. S04 почувствовал нечто вроде раздражения. Наверняка опять сработала программа имитации личности. Я справлюсь, Эдди. Именно так Владислав звал своего друга, подсказала кибернетическая память. Ты даже не сомневайся. На смену Ларину пришел мужчина, называвший себя доктором, худой, подтянутый, одетый в спортивный костюм с разноцветными вставками и нашивкой Intel Mind на груди. Как вы себя чувствуете? Первым делом осведомился он, обращаясь к С ноль четыре. Нормально. Цепкий взгляд мужчины скользнул по фигуре киборга и остановился на лице. Мне кажется, или у тебя крепко стиснуты зубы? S04 пощупал рукой челюсть, приоткрыл рот и снова закрыл. Я так не думаю. Пошевели рукой, согни и разогни пальцы. Каждый по отдельности. Вот так. Глядя, как киборг исполняет команды, он удовлетворенно кивал и наконец дал знак остановиться. Как насчёт аппетита? Ты голоден? Я бы не отказался от обеда. Меня с утра беспокоит каливубл. Мужчина в белом халате недоумённо посмотрел на S04. Если ты выучил всю энциклопедию, это не дает тебе права своими познаниями ставить людей в неловкое положение. Попытался защитить врача, заглянувший в комнату Ларин. Не поверите, но я понял, что это процесс урчания в животе. Поддержал своего пациента доктор. Мужчины переглянулись. Киборг почувствовал их замешательство и попытался определить, чем оно вызвано. Интерфейс выдал справку. Слишком сложная терминология, не разговорный вариант. S04 нахмурился. Нужно пореже бросаться такими словечками, иначе Светлана быстро его вычислит. Доктор вытащил из кармана ярко-розовый шар, напоминавший грейпфрут, и положил на столик. Вот съешь, думаю, это поможет справиться с неприятными симптомами. S04 взял фрукт в руки и поднёс к рту. Запах действительно был приятным, вызывал желание попробовать вкус. Киборг кванзил у него зубы, и рот моментально наполнился горьковатой жидкостью, глотать которую совершенно не хотелось. Можешь выплюнуть? Доктор протянула ему салфетку. Будет вкуснее, если ты его сначала очистишь. S04 вновь почувствовал нечто вроде раздражения, но, конечно, как он сразу не догадался. С грейпфрута ведь тоже снимают кожуру. Настоящий вкус плода оказался свежим и сладковатым. Хотелось смаковать каждый кусочек. Значит, вкусовые рецепторы работают исправно. Чего нельзя сказать о программе имитации личности? Светлана может заподозрить, что-то не ладно, если S04 будет вести себя столь же примитивно. Вот ты и перекусил. Доктор поднялся с кресла. Но этого мало. S04 понравился вкус пищи и её запах. Программа памяти подсказывала, что у Владислава имелись свои предпочтения в еде. Необходимо срочно тестировать любимые блюда и исследовать все ощущения. Киборг придал лицу обиженное выражение. Хотите убедить меня, что я пообедал? Уголки губ мужчины поднялись вверх, являя подобие улыбки. А что бы ты хотел на обед? Может, пиццу? Киборг покачал головой. Этим можно испортить желудок, и пояснил, получив немедленную справку у компьютера. В питании современных людей много еды из-за разряда в сухомятку: бутерброды, гамбургеры, картошка фри. Диетологи говорят, что чем суше употребляемая человеком еда, тем больше требуется желудочного сока для её усвоения. И тем тяжелее в итоге она кажется для пищеварения. Еду сухомецку не стоит употреблять регулярно или часто. Такой аргументированный ответ развеселил доктора. По его подрагивающим губам было видно, что он едва удерживается от смеха. Браво, думаю, ты вполне можешь давать консультации желающим вести здоровый образ жизни. Что же такого смешного я сказал? Питание в сухомецку не может быть полезно, это по-настоящему вредно. Твой желудок не так легко испортить. Доктор отошёл к окну. Ты можешь есть на обед по крышке и запивать дизельным топливом. Светлане бы это точно не понравилось. И в это время чуткое ухо S04 уловило чуть и лёгкую поступь. Женщина? Эти шаги не могли принадлежать мужчине. Прежде чем распахнулась дверь, киборг уже стоял на пороге. В комнату вошла молодая женщина в длинном чёрном платье с лицом, закрытым вуалью. По левому плечу струились золотым водопадом блестящие локоны. Правая оставалась открытым. Светлана? S04 сделал шаг в её сторону. Почему ты молчишь? С ним творилось что-то неладное. Внешность женщины накладывалась на образ Светланы, который он отчётливо помнил. Параметры не сходились: плечи были чуть шире, рост ниже, а остальное хотелось сорвать с неё одежду, чтобы подтвердить свою догадку. Девушка откинула вуаль, и он почувствовал, что его обманули. Это была вовсе не Светлана. Рядом нарисовался главный инженер. Я решил немножко развлечь тебе. Пригласил девушку. Нравится? S04 ответил с небольшой задержкой. Его мозг анализировал ситуацию, собирая данные о незнакомке. Это загримированная под Светлану Киборг модель S00B. Зачем она здесь? Ларин положил ему руку на плечо. Голос главного инженера прозвучал довольно мягко и тепло. Составить тебе компанию для ужина? Попробуй за ней поухаживать. Какой странный приказ. Зачем нужно ухаживать за незнакомкой, ведь она никак не связана со Светланой? Внутри С04 возник конфликт. Он должен слушаться Ларина, но что-то не давало ему выполнить команду. В чём дело, Влад? Неожиданно перед глазами киборга возникло лицо Светланы, такое родное и близкое, отчётливое, словно кадр из видеоролика. Влад, иди мои руки. Я уже накрываю на стол. Услышал он ее мелодичный голос. Внутри поднималась тревога, как будто часть его самого пыталась действовать самостоятельно, ломая заложенную программу, и это вызывало дискомфорт. Слушаться Ларина и при этом не задеть чувства любимой девушки не получится. Вряд ли Светла не понравится его ухаживания за другой женщиной. Это подсказала программа имитации личности. Женщины не любят, когда мужчины флиртуют с другими. Влад, отвечай. Образ Светланы растворился в воздухе, а вместо него перед глазами стояла женщина-киборг. S04 снял руку инженера со своего плеча. Он вновь полностью контролировал свои ощущения. Ему удалось убедить компьютер, и тот помог расставить приоритеты. Можно нарушить команду, если это противоречит условиям кодекса. Я не могу ухаживать за другими женщинами, только за Светланой. И развернувшись, направился обратно в комнату, где его ждал доктор На лице мужчины играла непонятная улыбка. Садись, Владислав. Кажется, нам нужно слегка поработать с твоими настройками. Возможно, придется немного увеличить уровень тестостерона. Услышанное совершенно не понравилось С ноль четыре. Хотите, чтобы я бросался на каждую встречную женщину? Доктор не ответил. В комнату вошел Ларин с планшетом в руке. И оба уставились на экран. Похоже, предстояла очередная перегрузка, но С ноль четыре не хотел быть отключенным. Внутренний анализ подтверждал, что с ним все в порядке. Вместо того, чтобы сесть в кресло, Киборг подошел к окну. Пальцы коснулись прохладного стекла, а оно казалось совсем тонким, хотя S04 знал, что пробить его будет невероятно сложно. За ним простиралась панорма бескрайнего города, тонувшего в красноватом море. Где-то там ждала возвращения своего возлюбленного Светлана. Осознание этого наполняло грудь какой-то непонятной грустью. Может, потому что эта женщина, ради которой его создали, никогда не узнает о том, кто он есть на самом деле. Не человек, киборг. Искусственно созданный организм с аугментированным кусочком человеческого мозга. И чтобы наконец со ней встретиться, нужно следовать всем указаниям окружавших людей, позволить им поработать над своим сознанием и вылепить идеального Владислава Первиева. Разве у него есть выбор? Прозвучало негромкое рестарт. Красная марева превратилась в точку, сжалась, и наступила темнота.